Глава четвертая Снаружи ждал княжеский экипаж, запряженный парой живых черных лошадей с серебряными попонами, поразительных чистокровок, подтанцовывавших и нетерпеливо кусавших мунштуки. Завидев своего господина, расторопный лакей распахнул дверцу, коснувшись полей шляпы в знак уважения. Мы забрались внутрь, причем мой спутник настоял на том, чтобы я сел первым, и... Опустившись на мягкие подушки, я ощутил вкус роскоши и власти, столь сильный, что мне казалось, будто все мои невзгоды давно остались позади. Во мне боролись чувство голода и счастья, и голова слегка кружилась, как бывает после долгого поста, когда все вокруг теряет отчетливость и кажется нереальным. Я понимал, что, не удовлетворив свои физические потребности и не поправив свое телесное здоровье, Не стоит полностью отдаваться мыслям о невероятной удаче, что постигло меня. В тот момент в моей голове царил хаос. В разрозненных мыслях не было никакой ясности. Мне казалось, что я вижу фантастический сон и вскоре должен буду пробудиться. Обрезиненные колеса экипажа бесшумно катились по мостовой и слышалось только, как лошади идут рысью. Вскоре в полутьме я увидел, что мой новый друг пристально глядит на меня своими блестящими черными глазами. «Разве вы не чувствуете, что мир уже лежит у ваших ног?» Спросил он полушутя, полуиронически. «Словно мяч, готовый для удара». «Мир этот просто абсурден, знаете ли. Им так легко манипулировать». Во все века мудрецы изо всех сил пытались сделать его менее нелепым, но тщетно, поскольку до сих пор здесь в почете глупость, а не мудрость. Футбольный мяч или даже валан среди прочих миров, который можно отбить куда угодно и как угодно, если ракетка из чистого золота. «Князь, в ваших словах я слышу ноту горечи», — сказал я в ответ. «Не сомневаюсь в том, что вы хорошо разбираетесь в людях». «Так и есть», — с нажимом произнес он. «Владения мои весьма обширны. Значит ли это, что вы по-прежнему правите ими?» — удивленно воскликнул я. «И что титул ваш не только для почета? Для вашей аристократии это и есть всего лишь почетный титул». «Быстро ответил он, когда я говорю, что мои владения обширны, то подразумеваю, что правлю людьми, подчиняющимися власти денег. Разве с этой точки зрения я не прав, называя свои владения огромными? Разве оно не почти безгранично? Мне кажется, что вы циник. И все же верите ли вы в то, что не все можно купить за деньги, к примеру, честь и достоинство?» Он изучающе смотрел на меня, загадочно улыбаясь. «Полагаю, что честь и достоинство действительно существуют», — ответил он. «Конечно, в таком случае их не купишь. Но опыт говорит о противном. Я могу купить все и всегда». Те чувства, что большинство людей зовет честью и достоинством, самые непостоянные из всего, что можно представить. Если добавить достаточно денег, не успеешь и глазом моргнуть, как они превратятся в продажность и развращенность. Любопытно, весьма любопытно. Должен признаться, что как-то столкнулся с тем, кого нельзя было купить, но случай был единичным. Быть может, подобное повторится, хотя шансы весьма сомнительны. Что же до меня самого? Прошу, не думайте, что я пытаюсь вас одурачить или выдать себя за кого-то, кем не являюсь. Уверяю вас, что я подлинный князь, и подобный родословный не способен похвастаться ни одной из старинных семейств». Но владения мои давно раздроблены, а бывшие подданные разбросаны среди народов. Анархия, нигилизм, потрясения и политические конфликты в целом вынуждают меня не особо распространяться о своих делах. К счастью, денег у меня с избытком. Ими вымощен мой путь. Однажды, когда мы познакомимся поближе, вы узнаете больше об истории моей жизни. Имен у меня множество. И множество титулов. Но я предпочитаю обходиться самыми простыми так как большинство людей не в состоянии выговорить чужеземное имя. Моим близким друзьям свойственно опускать мой титул и звать меня просто — Лучо. «Это ваше христианское имя?» — спросил было я, но он резко и гневно оборвал меня. «Вовсе нет. И ни одно из моих имен не связано с крещением. В моем характере нет ничего христианского». Звучавшее в его голосе раздражение было столь сильным, что я на минуту растерялся, не зная, что и сказать. Наконец, я тихо пробормотал. «В самом деле?» — он разразился хохотом. «В самом деле?» <с> «И это все, что вы можете сказать?» «В самом деле и на самом деле меня крайне раздражает слово «христианский». Не существует ничего подобного. Вы не являетесь христианином, да и никто другой. Все лишь притворяются. И этот акт притворства куда богохульнее, чем любой из падших демонов. Я же не склонен притворяться, и вера у меня одна. «Какая же? Та, что глубока и ужасна!» — взволнованно проговорил он. «И хуже всего то, что это правда, это так же истина, как существование вселенских механизмов. Но это предмет для иных бесед. Когда, будучи в дурном расположении духа, мы захотим поговорить о вещах мрачных и устрашающих. А сейчас мы прибыли туда, куда нужно, и главным вопросом для нас, как и тем, что занимает умы большинства людей, должно стать качество нашего ужина». Экипаж остановился, и мы покинули его. Едва завидев черных лошадей в серебристой сбруе, подносчик багажа вместе с парой-тройкой других слуг бросились нам прислуживать. Но князь прошел в холл, не удостоив их даже взглядом, Припрочив себя заботам степенного вида слуги, одетого в черное, приветствовавшего своего хозяина глубоким поклоном. Я тихо проговорил, что мне бы тоже хотелось снять номер в этом отеле. «Мой человек об этом позаботится», — беспечно сказал он. «Здесь есть свободные номера. Во всяком случае, не все из лучших заняты. А вам, конечно же, захочется остановиться в одном из них?» Изумленный половой, до сего момента разглядывавший мою изношенную одежду с особым презрением, что свойственно проявлять высокомерным лакеем в отношении тех, кого они считают бедными, Услышав эти слова, внезапно стерг лумливую ухмылку со своей лисьей мордочки и подобострастно склонился передо мной, когда я проходил мимо. Меня передернуло от отвращения, смешанного с подобием гневного торжества. Ханжеское одобрение этого низкого человека было совершенным образцом того, как ко мне бы отнеслись в обществе приличных людей. Ведь в нем суждение о богатстве не отличается от суждений простой прислуги, И единственным мерилом служат одни лишь деньги. Если ты беден и скверно одет, тебя отталкивают и избегают. Но если ты богат, ты можешь одеваться так скверно, как только захочешь. И с тобой будут любезничать, тебе будут льстить и отовсюду слать приглашения, хотя ты можешь быть величайшим из живущих глупцов или подлейшим из тех негодяев, по кому плачет виселица. Пока в моем сознании проносили все эти мысли, я следовал за своим угостителем в его номера. Он занял почти все крыло отеля. В его распоряжении была большая гостиная, столовая и смежный кабинет, обставленные самым роскошным образом. Кроме того, были еще спальная, ванная и гардеробная, а по соседству комнаты для его слуги и двух личных камердинеров. Стол был накрыт к ужину. Он сверкал великолепным хрусталем, серебром и фарфором и был украшен корзинами экзотических цветов и фруктов, и в несколько мгновений мы заняли свои места. Слуга князя прислуживал в качестве метр дотеля, и я заметил, что в ярком свете электрических ламп его лицо казалось очень мрачным и отталкивающим, даже отвратительным, но свои обязанности он выполнял безупречно, расторопно, внимательно и почтительно, так что я мысленно укорял себя за проявление инстинктивной неприязни к нему. Звали его Амиэль и я обнаружил, что невольно слежу за его беззвучными движениями. Даже его походка была скользящей, словно украдущейся кошки или тигра. Ему помогали два камердинера, полностью подчинявшихся ему, столь же ловких и отлично вышкаленных, а я наслаждался изысканнейшим ужином из всех, что мне доводилось отведать за невероятно долгое время. К столу подали вино, о котором могли только мечтать его истинные ценители, для них оно было недоступно я начал сознавать все удобства своего положения и говорил уверенно и свободно, все сильнее очаровываясь моим новым другом с каждой минутой, проведенной в его обществе. Продолжите ли вы свою литературную деятельность теперь, став владельцем этого небольшого состояния? Спросил он, когда мы закончили ужинать, и Амиэль подал выдержанный коньяк и сигары, а затем почтительно удалился. Будет ли вам вообще до нее дело? «Ну, разумеется», — ответил я, — «хотя бы веселье ради». «Видите ли, с помощью денег я могу сделать так, что публика меня заметит, вне зависимости от того, как ей это понравится. Ни одна газета не откажется от публикации платных объявлений». «Ваша правда. Но разве вдохновение не иссякнет от полного кошелька, но пустой головы?» Это замечание немало меня не задело. «Так вы считаете меня пустоголовым?» — спросил я с некоторой досадой. «Не сейчас». «Дорогой мой Темпос, не позволяйте такайскому, что мы пили сейчас, или коньяку, что мы будем пить, говорить за себя. Уверяю вас, что я не считаю вас пустоголовым. Напротив, насколько я слышал, она полна идей, прекрасных и оригинальных, но им нет места в мире литературной художественной критики. Будут ли эти идеи давать всходы или зачахнут теперь, когда туго набит ваш кошель? Вот в чем вопрос». Выдающаяся оригинальности вдохновения как ни странно, редко присущи миллионерам. Вдохновение должно быть даровано свыше, деньги наоборот. Однако в вашем случае и вдохновение, и оригинальность расцветут и принесут плоды. Я верю в то, что это возможно. Впрочем, бывает и так, что Бог оставляет подающего надежды гения, осыпанного деньгами, и тогда на сцену выходит дьявол. Слыхали вы о таком? Никогда, с улыбкой ответил я. Что ж, Конечно, это утверждение смехотворно и кажется вдвойне глупей в наш век, когда люди не верят ни в Бога, ни в дьявола. Однако оно содержит намек на то, что человек должен сделать выбор – вознестись или пасть. Наверху гений, внизу деньги. Нельзя же и летать, и присмыкаться одновременно. «Вряд ли обладание деньгами заставит человека присмыкаться», – возразил я. Они необходимы, чтобы поддерживать его силы в полете, чтобы он мог воспарить на недосягаемую высоту. Вы так считаете? И мой хозяин с печальным и задумчивым видом закурил сигару. Боюсь, что вы не очень-то знакомы с тем, что я назову физической основой природы. То, что принадлежит земле, притягивается ей. Понимаете ли вы это? Золото совершенно определенно принадлежит земле. Его добывают из земли, из золотоносной породы. Переплавляют в слитки — это вполне осязаемый металл. Никто не знает, откуда рождается гениальность. Ее не выкопаешь, не передашь другому. С ней ничего нельзя сделать, кроме как восхищаться ей. Это редкая гостья, капризная, как ветер, зачастую вносящая ужасную разруху в ряды шаблонных людей. Как я упоминал, она родом из горнего мира, выше земных запахов и вкусов. И те, что ей обладают, всегда обитают в неведомых высоких широтах. Но деньги — предмет полностью земной. Когда у кого-то их много, он опускается на землю и остается стоять на ней. Я рассмеялся. «Как убедительно вы произносите речи против богатства? Ведь вы сами необычайно богаты. Разве вы жалеете об этом?» «Нет, не жалею, так как в этом нет смысла», — ответил он. «И я никогда не трачу время понапрасну». Но я говорю вам истинную правду. Гении и богатство почти никогда не идут рука об руку. Возьмем, к примеру, меня самого. Вы и представить не можете, какими способностями я обладал. О, как давно это было, прежде чем стать свободным. «Уверен, они по-прежнему с вами», — заявил я, глядя на его благородное лицо и ясные глаза. На его лице снова мелькнула та странная, едва заметная улыбка, которую мне уже доводилось видеть прежде. «О, вы желаете мне польстить? Вам приятен мой облик, как и многим иным. И все же нет ничего более обманчивого, чем внешность. Причина в том, что как только проходит детство, мы навсегда перестаем быть самими собой и вынуждены притворяться. И наша телесная оболочка лишь скрывает то, чем мы являемся на самом деле. Придумано действительно ловко и хитро. Таким образом ни друг, ни враг не способен заглянуть за преграду плоти. Каждый человек — одинокая душа, что томится в рукотворной тюрьме, созданной им самим. Оставаясь в одиночестве, он вспоминает об этом и часто ненавидит себя, а иногда пугается прожорливого, кровожадного чудовища, что скрывается под личиной его привлекательного тела и спешит забыть о его существовании, предаваясь пьянству и разврату. «Так поступаю иногда и я. Полагаю, вы обо мне так не думали?» «Никогда!» — быстро ответил я так как что-то в его словах и лице странным образом тронуло меня. Вы клевещете на самого себя, очерняя собственную душу». Он тихо усмехнулся. «Может и так», — рассеянно проговорил он. «Поверьте в то, что я не хуже большинства людей». Но вернемся к вопросу вашей литературной деятельности. «Вы говорили, что написали книгу. Так опубликуйте ее и посмотрите, что из этого выйдет. Если она будет пользоваться успехом, вас ждет удача». И есть способы сделать так, чтобы она стала популярной. О чем же ваш роман? Надеюсь, это что-нибудь непристойное? Вовсе нет, — горячо возразил я. Это роман о благороднейших людях и высоких стремлениях. Я написал его с целью возвысить и очистить мысли моих читателей, а также по возможности утешить мучимых горем или чувством утраты. Риманес сочувственно улыбался. О, так не пойдет, — прервал он меня. Уверяю, что нет. Не та эпоха. Может, его и одобрят, если право первой ночи вы отдадите критикам, как поступил один из моих ближайших друзей, Генри Ирвинг. Первая ночь, да еще отличный ужин и хорошая выпивка. Иначе все без толку. Чтобы он стал успешным, не стоит пытаться преуспеть в изящной словесности, стоит сделать его непристойным. Настолько неприличным, насколько это возможно. При этом не оскорбляя прогрессивных женщин, и вы обеспечите себе большое преимущество. Приправьте все как можно большим количеством пикантных подробностей и беременностью, если вкратце. Пусть предметом вашего дискурса станут мужчины и женщины, единственной целью существования которых является размножение, и вас ждет невероятный успех. Во всем мире не сыщется такого критика, что не станет рукоплескать вам а пятнадцатилетние школьницы будут с вожделением проглатывать страницу за страницей в своих тихих девственных спальнях. Глаза его смотрели глумливо и насмешливо, и я не находил слов, чтобы ответить ему. В то же время он продолжал говорить. «Дорогой мой Темпест, как вам вообще пришло в голову написать книгу, предметом которой, как вы говорите, служат благороднейшие формы жизни? На этой планете таковых не осталось. Сплошь торгаши до да плебеи, «Люди ничтожны, столь же ничтожны и их стремления. Ищите благородные формы жизни в иных мирах, ибо они существуют. К тому же люди не желают ни возвышенных, ни чистых мыслей, для этого у них есть церковь, где они зевают от скуки. Из чего бы вам утешать тех, кто по собственной глупости сам навлек на себя несчастье? Они не станут утешать вас, не дадут и полшиллинга, чтобы спасти от голода. Мой добрый друг». Забудьте про свое донкихотство так же, как забыли про свою бедность. Живите для себя. Если вы будете помогать другим, взамен вам отплатят лишь черной неблагодарностью. Так что последуйте моему совету и не жертвуйте личными интересами из каких бы то ни было соображений». С этими словами он встал из-за стола, повернувшись спиной к огню, и спокойно курил сигару. «Я же смотрел на его статную фигуру и красивое лицо». Но мое восхищение омрачала мелькнувшая тень болезненного сомнения. «Не будь вы столь хороши собой, я бы назвал вас бессердешным», — сказал я наконец. «Ваша внешность полностью противоречит тому, что вы говорите. На самом деле вас нет безразличия к людям, которые вы стремитесь продемонстрировать. Весь ваш облик говорит о благородстве духа, которое вам не подавить. Кроме того, разве вы не всегда пытаетесь творить добро?» Он улыбнулся. «Всегда». Иными словами, я всегда занят тем, что пытаюсь угодить людским желаниям. А хорошо это для меня или плохо, еще не доказано. Потребности людей почти не знают границ, хотя, насколько мне известно, единственное, чего бы не желал ни один из них, прекратить всяческие сношения со мной. С чего бы вдруг? Разве могут они поступить так, познакомившись с вами? Абсурдность его слов рассмешила меня. Он бросил на меня косой, загадочный взгляд. «Желания людей не всегда добродетельны», — добавил он, отвернувшись, чтобы стряхнуть пепел в камин. «Но вы, конечно же, не потакаете им в их порочных намерениях?» — спросил я, все еще смеясь. «Тогда бы это значило, что вы слишком, Арианна, играете роль благодетеля!» «Вижу, что наш с вами разговор ведет нас прямиком за пески и предположений. Мой дорогой друг, вы забываете, никто не может решать, что есть порок, а что есть добродетель». Эти понятия подобны и хамелеонам, и в разных краях принимают разные обличия. Авраам имел трех жен и нескольких наложниц, и, согласно священному писанию, был воплощением добродетели, а какой-нибудь лорд астолоп в современном Лондоне имеет одну жену, нескольких наложниц и во многом весьма схож с Авраамом, но считается чудовищем. Кто будет прав, коль спорят мудрецы? Не будем больше об этом, так как мы никогда не придем к соглашению. Чем мы займем остаток вечера? Сегодня в Тиволе выступает одна ушлая, широкобедрая танцовщица, пытающаяся покорить одного мелкого дряхлого герцога. Быть может, взглянем на то, как извивается ее роскошное тело в попытках протиснуться в ряды английской аристократии. Варьете на улице Стрэнд. Театр просуществовал с 1890 по 1916 год. Или вы устали, и вам по душе долгий ночной сон? По правде говоря, я был порядком измотан. Волнение и тревоги минувшего дня сказались как на моем душевном, так и на телесном состоянии, и голова гудела от вина, которого я так давно не пил. «Честное слово, сейчас бы я предпочел сон чему угодно», — признался я. «Но как быть с моей комнатой?» «Об этом позаботится Амиель. Давайте его попросим». Он нажал кнопку звонка, и в тот же миг явился его слуга. «Есть ли комната для мистера Темпоста? «Да». «Ваше превосходительство. Номер почти напротив комнат вашего превосходительства. Не так благоустроен, как хотелось бы, но я сделал все возможное, чтобы там можно было провести ночь». «Большое спасибо», — сказал я ему. «Очень вам обязан». Амель почтительно поклонился. «Спасибо вам, сэр». Он удалился, и я собрался пожелать хозяину спокойной ночи. Он сжал мою протянутую руку и задержал ее в своей, загадочно глядя на меня. Вы нравитесь мне, Джеффри Темпест. И поскольку вы мне нравитесь, а также потому, что я вижу в вас задатки чего-то большего, чем обыкновенная земная тварь, я сделаю вам предложение, которое, быть может, покажется вам необычным. Вот его суть. Если я вам не нравлюсь, скажите об этом немедля, и мы расстанемся сейчас, не узнав друг друга ближе. И я постараюсь больше не вставать на вашем пути, если только вы сами не захотите этого. Но если я пришелся вам по душе, если вы находите в моем нраве или складе ума нечто близкое вашей натуре, пообещайте мне, что на какое-то время станете моим другом и товарищем, скажем, на несколько месяцев. Я веду вас в высший свет, познакомлю вас с прекраснейшими женщинами во всей Европе, равно как и с самыми блистательными из ее мужей. Я знаю их всех и верю, что могу быть вам полезен. Но если в вашей душе есть хоть малейший след неприязни ко мне, тут он ненадолго умолк и затем заговорил вновь с необычайной серьезностью, тогда, во имя Всевышнего, дайте ей волю и отпустите меня. Ибо, клянусь не шутя, что я не тот, кем кажусь вам. Я был решительно поражен переменой его облика и еще больше тем, как прозвучали его слова. На мгновение меня одолели сомнения, если бы я только знал, что в тот самый миг решалась моя судьба. Он был прав. Мимолетная тень недоверия и отвращения к этому удивительному и такому циничному человеку в самом деле промелькнула в моей душе. Видимо, он догадывался об этом. Но теперь всяческая подозрительность рассеялась, и я снова горячо сжал его руку. «Мой дорогой друг, ваши предостережения запоздали», удовлетворенно ответил я. «Кем бы вы ни были...» И кем бы вы себя ни считали, вы так близки мне по духу, насколько это возможно, и я считаю невероятной удачей знакомство с вами. Мой старый друг Кэррингтон в самом деле оказал мне хорошую услугу, сведя нас вместе, и смею заверить вас, что стану гордиться нашей дружбой. Мне кажется, вы завидным упрямством хулите самого себя. Но вспомните старинную пословицу «Не так страшен черт, как его молюют». «И это так», — мечтательно прошептал он. «Бедный дьявол». Его прегрешения, без сомнений, преувеличены святошими. Так значит, мы станем друзьями? Надеюсь. Я не нарушу договор первым». Его черные глаза смотрели на меня задумчиво, но в них блуждала улыбка. «Слово «договор» мне нравится», — сказал он. «Значит, мы будем считать это договором». «Я хотел помочь вам улучшить ваше материальное положение. Теперь в этом нет нужды, но думаю, что смогу помочь вам выбиться в свет». «Найти любовь, разумеется. Вы обретете любовь, если уже не полюбили кого-то. Я прав?» «Не полюбил», — быстро и искренне ответил я ему. «Мне еще не доводилось встречать женщину, что соответствовало бы моим представлениям о красоте». Он разразился хохотом. «Ха-ха-ха, клянусь, нахальство вам не занимать. Значит, вам нужен идеал красоты и ничего кроме». «Друг мой, не забывайте, что хотя вы неплохо сложены и вполне хороши собой, вы далеко не лучезарный Аполлон». «Это не имеет ни малейшего отношения к делу», — возразил я. «Мужчина должен тщательно выбирать себе жену в угоду собственным потребностям, так же, как лошадей или вино, не признавая ничего, кроме совершенства». «А женщина?» — спросил Риманос, и глаза его весело сверкнули. «У женщины нет права выбирать», — ответил я с удовольствием так как давно вынашивал эту мысль, желая с кем-нибудь ей поделиться. Она должна сочетаться браком при любой возможности, чтобы ее обеспечивали. Мужчина всегда остается мужчиной, женщина лишь его предаток. И, не будучи красивой, она не может претендовать ни на его любовь, ни на его поддержку. «Верно. Совершенно справедливое, логически обоснованное наблюдение», воскликнул он с необычайной серьезностью. Сам я ничуть не симпатизирую новомодным идеям, касающимся женского интеллекта. Женщина — ничто иное, как самка человека. Вместо души в привычном понимании у нее лишь непроизвольное отражение мужской души. За неимением логики она не способна формировать верное мнение о чем бы то ни было. Вся мошенническая религия держится на этих истеричных созданиях, незнакомых с математикой. Любопытно, что, будучи столь ничтожными, Они умудрялись сеять столько несчастья по всему свету, расстраивать замыслы мудрейших правителей и их советников, которые, будучи мужчинами, должны были бы подчинить их себе. А в наши дни они стали совершенно необузданными. «Это скоро пройдет», — небрежно бросил я. «Всего лишь очередное модное поветрие, а поддерживают его только те женщины, которых никто не любит и которых не за что любить. Женщины мало меня заботят». «Сомневаюсь, что я вообще когда-либо женюсь». «Что ж, времени у вас предостаточно, а между прочим вы можете развлекаться в обществе красавиц», сказал он, пристально глядя на меня. «Меж тем, если вам угодно, я покажу вам ярмарки невест всего мира, хотя самая большая из них, конечно же, находится в этой столице. Нас ждут крайне выгодные сделки, мой дорогой друг. Прекрасные блондинки и брюнетки нынче необычайно дешевы. Мы займемся этим на досуге. Рад, что вы решили стать моим товарищем. Я горжусь этим. Должен заметить, я чертовски горд и не навязываю свое общество никому из тех, кто желает от меня избавиться. Доброй ночи. Доброй ночи, — отозвался я. Мы вновь пожали друг другу руки, и в этот самый миг внезапная вспышка молнии озарила комнату, и вслед за тем послышался чудовищный раскат грома. Свет погас. Лишь отблески пламени плясали на наших лицах. Я был слегка напуган и растерян, но князь и бровью не повел, а его глаза сверкнули во мраке, совсем как кошачьи. «Ну и буря!» — весело заметил он. «Гроза зимой. Дело необыкновенное. Амель!» — вошел слуга, чье зловещее лицо в темноте напоминало бледную маску. «Лампы погасли», — заявил его хозяин. «Очень странно» но цивилизованное человечество до сих пор не научилось как следует управляться с электричеством. «Можешь привести все в порядок, Амиэль?» «Да, ваше превосходительство». В несколько мгновений, благодаря некой ловкой манипуляции, невидимой глазу и непонятной мне, лампы в хрустальных светильниках снова зажглись ярким светом. Где-то высоко снова раздался оглушительный громовой раскат, и с неба хлынул дождь. «В самом деле, погода для января весьма примечательная» сказал Римана, снова протянув мне руку. Доброй ночи, мой друг, крепкого вам сна. Если на то будет воля разгневанной стихии, с улыбкой ответил я, забудьте о стихиях. Человечество почти подчинило их своей воле и вскоре возобладает над ними, так как постепенно начинает понимать, что никакое божество не способно помешать его планам. Амель, проводите господина Темпоста в его номер. Амель подчинился пересек коридор и открыл передо мной дверь в большую, богато обставленную комнату, где ярко горел камин. Едва я вошел, меня обдало уютной волной тепла, и я с самого детства, не видавший подобных удобств, почувствовал, как меня наполняет ликование перед лицом столь внезапно улыбнувшейся мне удачи. Амель почтительно ждал в стороне и, как мне казалось, поглядывал на меня с тосмешкой. Угодно ли вам что-нибудь, сэр? — обратился он ко мне. «Нет. Благодарю вас», — ответил я, стараясь придать голосу оттенок беспечности и снисходительности, так как чувствовал, что этого человека стоит держать на коротком поводке. «Вы были так обходительны, и я не забуду этого». На его лице мелькнула тень улыбки. «Весьма признателен вам, сэр. Спокойной ночи». И он удалился, оставив меня в одиночестве. Я принялся мерить комнату шагами, словно во сне, пытаясь сосредоточиться и все обдумать обдумать невероятную череду событий минувшего дня, но голова моя была все еще окутана туманом, сквозь который проступал единственный яркий образ моего нового друга — Риманеза. Его невероятно привлекательная внешность и манеры, его причудливый цинизм, смешанный с иными, более глубокими убеждениями, еще неведомыми мне, незначительные, но примечательные особенности его поведения и юмора не давали мне покоя, неразрывно сливаясь со мною самим и обстоятельствами, в которых я находился. Я разделся у огня, сонно прислушиваясь к шуму дождя и печальному эху, уходившей вдаль грозы. «Джеффри Темпест, перед тобой весь мир!» — неспешно заговорил я сам собой. «Ты молод, здоров, хорош собой и умен. К тому же теперь у тебя есть пять миллионов и богатый князь стал твоим другом. Чего еще тебе просить у судьбы или фортуны? Ничего, кроме славы. Но ее несложно будет добиться так как в наши дни в славу можно купить, равно как и любовь. Твоя звезда восходит, больше никакой литературной каторги, мой мальчик. Отныне и до конца твоей жизни твой удел — наслаждение, достаток и раздолье. Твой день наконец настал, счастливец! Я бросился на мягкую кровать и приготовился уснуть. Сквозь сон я все еще слышал отголоски грома, звучавшего где-то вдалеке. Затем мне показалось, что я слышу яростный крик князя, подобный дикому ветру, Зовущему Амель! Амель! И мгновенно проснулся от того, что ощутил чье-то присутствие и чей-то пристальный взгляд. Я сел в постели, вглядываясь в темноту. Огонь в камине погас, и я включил электрический ночник, стоявший у постели. Комната осветилась, и я увидел, что здесь никого не было. Но перед тем, как я все же уснул, воображение вновь сыграло со мной шутку, и я услышал свистящий шепот совсем рядом. Тише! Не стоит его тревожить! Пусть этот глупец и дальше спит с глупца.